Египетские ночи. Повесть. 1835 год. Опубликована в 1837. Импровизатор. Безымянный персонаж незавершенной пушкинской повести о людях искусства. Сложно связан с образами художников, музыкантов в прозе русского романтизма, прежде всего Адоевского. «Последний квартет Бетховена» 1830 год, «Импровизатор» 1833, «Себастьян Бах» 1835 год. Образ отдаленно перекликается с трагическими типами художников у Полевого, «Живописец» 1835 год и Гоголя «Портрет» 1835 год, в свою очередь пронизанный цитатами из Пушкина. Прежде чем создать своего импровизатора, Пушкин как бы провел репетицию в ряде незавершенных повестей. Повесть из «Римской жизни» 1832-1835 года и особенно «Мы проводили вечер на даче» 1835 года, где в прозаический текст вкраплены стихотворные фрагменты о Клеопатре, приписанные знакомцу рассказчика Алексея Ивановича. В «Египетских ночах» Пушкин пишет о неопределенном социальном звании сочинителя и о вечном призвании поэта. На полюсах сюжета два героя. Чарский, поэт, по праву рождения принадлежащий высшему свету, богатый, счастливый и безродный, бедный, жадный итальянец-импровизатор. Этих героев разделяет все, кроме принадлежности к славному братству поэтов. Но этой принадлежности достаточно, чтобы они совместно противопоставили себя свету, миру, среде. Недаром автор обоим придает свои собственные черты, внешности или поведения. Импровизатор встречается с Чарским трижды. Сначала в кабинете последнего, тут следует описание внешности неаполитанца, около 30 лет, смуглое лицо, бледный лоб, черные клоки волос, черные сверкающие глаза, Орлиный нос, густая борода. На роскошно изысканном фоне аристократического кабинета Чарского заметнее потертость и даже безвкусие импровизатора. Его черный изношенный фраг, летние панталоны, фальшивый алмаз под истертым галстуком. Естественно, аристократа Чарского возмущает просьба оказать дружеское вспоможение своему собрату. Такое может быть братство, если их разделяет пропасть но узнав, что перед ним импровизатор, аристократ меняет отношение к демократу. Вторая встреча зеркально повторяет первую. Вместо кабинета 35-й номер нечистого трактира, импровизатор в роли хозяина. Следует пробная импровизация, на заданную Чарским, а через него Пушкиным, который передоверил импровизатору многие из своих лирических набросков конца 1820-1830-х годов, Тему. Поэт сам избирает предметы своих песен. Толпа не имеет права управлять его вдохновением. Тема провокационна. Импровизатор блестяще выходит из положения. Теперь его восклицание: "Вы поэт, так же как и я, а что не говори поэты славные ребята", в котором слышен явный отголосок реплики Моцарта из маленьких трагедий, не смущает собеседника. А мгновенное падение с высот поэзии под лавку конторщика и переход к меркантильным расчетам хоть и неприятны но уже вызывают сочувствие и понимание третье свидание происходит в новом пространстве это зала княгини переделанная под сцену здесь читатель видит импровизаторов в театральных одеждах заезжего фигляра снова парафраз из моцарта и сальери Так Сальери презрительно отзывается о скрипаче, игрой которого восхищается Моцарт. Но как только герой предстает перед публикой, одежды перестают казаться Чарскому неуместными. Этот главный эпизод повести непосредственно связан с темой пробной импровизации в трактире. Поначалу, вопреки ей, толпа предлагает поэту тему для песен. Семейство Ченчи, последний день Помпеи, Клеопатра и ее любовники. Весна, видимо, из темницы. Триумф Тассо. Некоторые из них так или иначе связаны с пушкинской современностью. Знаменитая картина Брюлова «Последний день Помпеи» была впервые выставлена в 1834 году. О трагическом триумфе Тассо писали батюшков и гений пошлости кукольник. А весне, видимо, из темницы многие баронические поэты, включая раннего Пушкина. Но жеребий падает на тему Клеопатры предложенную поэтом Чарским, и взятую им у малоизвестного римского автора Аврелия Виктора. Пушкин почерпнул сюжет и сведения об Аврелии в Эмили Руссо. Получается, что не толпа поэту, а поэт-поэту предлагает предмет для песни. Поэтические силлогизмы из вчерашней импровизации итальянца как бы продолжают развиваться в пределах самой жизни. Когда же творчество начинается? Окончательно становится ясно, что отнюдь не толпа управляет вдохновением художника Импровизатор, у которого как бы нет имени, ибо через него действует безличное вдохновение Затрепетал, как в лихорадке Чудный огонь появляется в его глазах Он сложил руки на груди крестом И это не просто театральный жест, но знак поэтического священно-действия И тут вместе с итальянцем из пространства гостиной читатель перемещается в пространство Египетского дворца, где Клеопатра предлагает влюбленным в нее купить ночь любви ценную смерти. Это эпоха блестящего заката эллинистического мира. А вслед за тем читатель попадает в вечное пространство поэзии. В этом пространстве прошлое не проходит, а современное не отменяется. Тут невозможен закат. Здесь все свободно и открыто, в отличие от замкнутой светской залы, где сидит толпа, щедро оплатившая приступ поэтического вдохновения Чарский Богатый поэт-аристократ, на которого вдохновение лишь находит время от времени Со и противопоставлен бедному поэту-импровизатору, умеющему вызывать приступ вдохновения в любую минуту Образ Чарского, чья старинная фамилия одновременно указывает на аристократизм героя и на чара стихотворства, задан традицией светской повести. Едва ли не главная задача героя — избавиться от сомнительной репутации стихотворца, поэта, как пишут в журналах, сочинителя, как говорят в Лакейской. Коренной петербуржец, холостяк, не достигший 30 лет, он получил имение от дяди и не служит, но в то же не желает служить и публике, ради ее пользы и удовольствия. Он предпочитает пустых светских людей умным литераторам. Кабинет его убран как дамская спальня. Ничего не понимая в лошадях и хорошей кухне, он притворяется охотником до лошадей и гурманом. а посетившем его вдохновение отзывается полупрезрительно. Такая дрянь. Сравните образ приятеля из Пушкинского отрывка, 1830 год несмотря на великие преимущества часть своих горьких размышлений о звании русского поэта и его положении в обществе толпе пушкин передоверяет чарскому так во время первой встречи с итальянцем импровизатором который входит в кабинет как раз когда на чарского находит дрянь он говорит наши поэты сами господа но принадлежность к братству поэтов заставляет чарского преодолеть сословные разделения и даже как то понять отвратительную жадность итальянца. Восторженно выслушав пробную импровизацию на важную для себя тему отношений со светом, поэт сам избирает предметы для своих песен, Чарский не только устраивает неаполитанцу «Вечеру княгини», но и успевает породить моду на импровизатора, то есть использует свои светские навыки на пользу не толпе, но поэзии. В конце концов, согласившись играть роль в этой комедии, Именно он задает итальянцу тему из второстепенного римского писателя Аврелия Виктора, известного лишь знатокам эллинства. И эта тема позволяет импровизатору создать шедевр о Клеопатре и ее любовниках, готовых купить ночь любви ценою смерти. Что почитать? Ахматова. Неизданные заметки о Пушкине. Петрунина. Египетские ночи и русская повесть 1830-х годов.